Когда она вышла, босс поднялся с места, обошёл вокруг её стола, прикинул на глаз расстояние и придвинул стол к стене на пару дюймов, чтобы ещё больше затруднить ей доступ к её наследству. Мона вернулась через 7 минут, держа в руке листок бумаги, но босс сразу понял, что-то не так. Уж больно довольный был у неё вид. Босс вспомнил женщину, которую судили за то, что она отрезала пенис у своего мужа. Когда она, держа в руках свою добычу, покидала место преступления, у неё, вероятно, был точно такой же довольный вид. "У вас проблемы, детектив Боск", заявила Мона с порога, подтверждая его подозрения. Как и прежде, она двинулась вокруг стола к своему месту, но не смогла протиснуться к стулу сквозь узкий проход, оставленный Боском. От неожиданности потеряла равновесие и, чтобы не упасть, ухватилась за край столешницы. От сотрясения стоявшая на столе пластиковая бутылка с соломинкой упала, и алая жидкость потекла на ежедневник. Вот дьявольщина. Мона отодвинув стул могучим бедром, быстро проделала остаток пути и подняла бутылку. Прежде чем сесть, она с подозрением оглядела свою мебель, по-видимому, в глубине души заподозрила, что стол двигали. Вы в порядке? спросил босс. Так какая же проблема возникла в связи с этими адресами. Она проигнорировала его первый вопрос, окончательно оправилась от смущения, посмотрела на босса и улыбнулась. Опустившись наконец на стул, Моно выдвинула ящик стола и вынула из него пачку похищенных из кафетерия салфеток. Проблема заключается в том, что вам вряд ли удастся в обозримом будущем переговорить с бывшим детективом Клодом Эно. Сомневаюсь, что вам вообще удастся с ним когда-либо переговорить. Он умер. Мона вытерла салфетками пролившуюся на стол и обложку ежедневника алую жидкость. Да. Чеки пересылаются его вдове. А что вы узнали о Маккитрике? С Маккитриком тоже не всё так просто. С ним-то что случилось? Надеюсь, он жив. Жив, но переехал в Венецию, то что во Флориде. Она улыбнулась чрезвычайно довольной собой. В Флориде, механически повторил Боск, он и не знал, что в Флориде есть город с таким названием. Это такой штат, находится в противоположном конце страны. Я знаю, где Флорида. Это радует. Но проблема заключается в том, что в нашей картотеке есть только номер его почтового абонентского ящика. Мне очень жаль, Не сомневаюсь. Но номер его телефона у вас, полагаю, имеется. Она скомкала сырые салфетки и бросила их в корзину для бумаг. В том-то и дело, что нет. Свяжитесь с отделом информации. Свяжусь. В вашей картотеке сказано, когда он вышел в отставку. Вы меня о такой информации не просили. Хорошо, дайте мне то, что принесли. Боск знал, что мог бы вытянуть у этой женщины больше сведений. Наверняка в какой-нибудь папке у неё хранится нужный ему номер телефона. Но руки у него были связаны, поскольку он проводил несанкционированное расследование. Если он будет слишком сильно давить на моно, это обстоятельство обязательно вскроется, после чего неминуемо последует приказ начальства о прекращении расследования. Мона подвинула к нему по поверхности стола принесённую ею бумажку. Боск заглянул в листок. Там значились два старых местных адреса: номер почтового абонентского ящика Маккитрика во Флориде и название улицы в Лас-Вегасе, где сейчас проживала вдова Эно. Её звали Олив. Боск на секунду задумался, потом спросил: "Когда отсылаются чеки?" "Странно, что вы задаёте такой вопрос. Это почему же?" Потому что сегодня последний день месяца, а всем известно, что такого рода денежные переводы осуществляются именно в этот день. В комнате повисло молчание. Босх взял со стола бумажку с адресами и, положив её в портфель, поднялся с места. Приятно всё-таки иметь дело с государственными служащими в этом городе. Как и с представителями полицейского управления, И вот что ещё, детектив, будьте любезны, поставьте стул на прежнее место. Как я уже говорила, Кэссиди может вернуться в любую минуту. Разумеется, Мона. И как только я мог об этом забыть. Завершив свои странствия по кругам бюрократического ада, Бозг, словно одержимый клаустрофобией, вырвался на свежий воздух. Спустившись на лифте в холл, он вышел из главного подъезда здания, И хотел уже было пройти на Спринг-стрит, когда стоявший у подъезда охранник предложил ему спуститься по правой стороне широкой величественной лестницы Сити-холла, поскольку на левой её стороне проходили в это время съёмки какого-то фильма. Босс с минуту наблюдал за действиями киношников и решил перекурить. Усевшись на каменные перила напротив съёмочной площадки, он достал из пачки сигарету и прикурил. Несколько актёров, изображавших журналистов, сбегали вниз по лестнице, чтобы обратиться с вопросами к двум мужчинам, выходившим из остановившейся перед ратушей машины. Пока Бозг сидел на перилах и курил, киногруппа дважды репетировала и снимала эту сцену. Игравшие журналистов актёры, сбегая по лестнице, обращались к выходившим из машины людям, выкрикивая одни и те же вопросы: "Мистер Барс, мистер Барс, вы это сделали? Вы это сделали?" Джентльмены молча проталкивались сквозь толпу вверх по лестнице. Потом один из актёров, играющий репортёра, неожиданно споткнулся, упал на ступени, и едва не был затоптан кучей своих коллег. Режиссёр не остановил съёмку, должно быть, счёл, что случайное падение добавит этой сцене реализма. Бос решил, что киношники используют ступени величественной лестницы и подъезд в тихого как декорации здания суда. Мужчины, выходившие из машины, изображали обвиняемого и его высокооплачиваемого адвоката. Босс знал, что Сити-холл часто используют для съёмок такого рода, поскольку ратуша, честно говоря, более походила на судебное здание, нежели любой муниципальный суд Лос-Анджелеса. После второго дубля Боссу надоело это зрелище, и он поднялся с перил, хотя не сомневался, что за вторым дублем последуют другие. Пройдя по первой улице, Он свернул на Лос-Анджелес-стрит и направился к Паркерровскому центру. По пути у него спросили мелочь всего 4 раза, что по меркам Нижнего города было немного и явно свидетельствовало об улучшении экономической ситуации в округе. В холле полицейского управления он миновал ряд платных телефонных автоматов, словно по наитию остановился у последнего, снял трубку, и набрал номер 305-555-1212. В прежние времена ему несколько раз приходилось общаться с полицейскими из управления Metro-Dade в Майами, и этот единственный номер во Флориде с местным кодом 305, который он когда-то знал, неожиданно всплыл у него в памяти. Когда оператор взял трубку, он спросил, как связаться с Венецией, и узнал, что код этого местечка 813. Набрав код, он связался с информационным центром Венеции и спросил оператора, какой крупный город находится поблизости. Оператор сказала, что ближайший к Венеции крупный город называется Сарасота. Узнав, что ближайшим к Сарасоте крупным городом является Сент-Петербург, Бозг понял, в каких примерно краях ему предстоит вести поиск. Он знал, где на карте найти Сент-Петербург, на западном побережье Флориды, Поскольку его любимая команда Dodgers проводила там весной тренировочные матчи, и он тогда отыскал этот город в географическом атласе. Потом он назвал оператору имя Макитрика и попросил номер его телефона. Оператор ответила, что по требованию клиента эта информация считается конфиденциальной. Повесив трубку, Бозг с минуту раздумывал помогут ли ему полицейские из участка Метродейт, с которым он когда-то был заочно знаком, получить номер телефона Макитрика. Он по-прежнему не имел представления, где именно в штате Флорида находится Венеция и как далеко от Майами она расположена. И всё же он решил в Метродейт не звонить. Макитрик принял кое-какие защитные меры, использовал почтовый абонентский ящик и скрыл свой телефонный номер. Оставалось только удивляться, зачем отставному копу, живущему за несколько тысяч километров от своего последнего места работы, всё это понадобилось. Но этот вопрос можно было прояснить только приличной встрече. От телефонного разговора, даже если бы Бос и раздобыл нужный ему номер, легко уклониться. Другое дело, когда человек, желающий с тобой поговорить, стоит у порога. У Босха была наводка. Он знал, что пенсионный чек Маккитрика находится на пути к Венеции и его абонентскому ящику. Босс был уверен, что, используя эту информацию, выйдет на след старого копа. Босс прикрепил зажимом свою идентификационную карточку в карман пиджака и направился в НИП научно-исследовательское подразделение. Там он сказал сидевшей за конторкой женщине, что идёт в девятый отдел, и не дожидаясь разрешения, двинулся по коридору в лабораторию. Лаборатория представляла собой просторную комнату с выстроившимися в два ряда рабочими столами под флуоресцентными лампами. В дальнем конце комнаты помещались два стола специальной конфигурации с расположенными на них терминалами компьютерной системы Офис. За ними открывался вход в небольшой зал со стеклянными стенами, покрытыми конденсатом, Поскольку температура в этом зале, где размещалось основное компьютерное оборудование лаборатории, была ниже, чем в других помещениях. Было время ленча, и в лаборатории находился всего один техник, которого босс не знал. Он хотел уж было уйти, чтобы вернуться попозже и встретиться с кем-нибудь из знакомых, как вдруг техник, сидевший за одним из терминалов, поднял голову и увидел его. Это был высокий костлявый парень в очках. с лицом, покрытым оспинами от юношеских прыщей, что придавало его чертам перманентно мрачное выражение. Слушаю вас. Хм. Как поживаете? Неплохо. Чем могу помочь? Я Гарибос из подразделения Голливуд. Он протянул парню руку, которую тот после некоторого колебания осторожно пожал. Бред Хирш. Кажется, я слышал ваше имя. Конечно, вместе нам работать не приходилось, но полагаю, это упущение скоро будет исправлено. Я работаю в убойном отделе много лет и имел дело почти со всеми издешними сотрудниками. Очень, может быть. Бозг присел на стул рядом с компьютерным модулем и выдрузил свой видавший виды портфель себе на колени. Хирж же снова уставился в голубой компьютерный экран. Казалось, он чувствовал себя комфортнее, глядя на монитор, а не на посетителя. Сейчас в Тинзельтэуне некоторое затишье, и я от нечего делать занялся разбором старых папок. Тинзельттаун ироническое название Голливуда от английского Tinseltown мишура, показной блеск. В процессе своих изысканий я наткнулся на одно давнее дело, показавшееся мне любопытным. Оно датируется 1961 годом. 1961 годом, говорите? Именно. Очень старое дело. Убили женщину. Причина смерти тупая травма головы. Убийца, однако, обставил всё так, словно она умерла от удушения, став жертвой сексуального насилия. До сих пор никто в связи с этим делом не арестован. Уверен, впрочем, что после 1962 года, когда проводилось дополнительное расследование, полицейские в эту папку не заглядывали. Но как бы то ни было, Я приехал сюда по той причине, что в старой папке сохранились вполне пристойные отпечатки пальцев, снятые на месте преступления. Несколько полных и ряд фрагментов я привёз их с собой. Боск вынул из портфеля жёлтую карточку с отпечатками пальцев и протянул её сотруднику лаборатории. Хирш взглянул на карточку, но в руки не взял и вернулся к изучению компьютерного экрана. Тогда Боск положил её на клавиатуру прямо ему поднос. Убийство произошло до того, как полиция получила все эти сверхсложные компьютеры и новейшие технологии, образцами которых заставлена ваша лаборатория. Тогда детективы лишь сравнили эти отпечатки с отпечатками подозреваемого. Они не совпали, парня отпустили, а эту карточку сунули в конверт и вложили в папку. Там она с тех пор и находилась. Вот я и подумал, что мы могли бы Вы хотите, чтобы я прогнал эти отпечатки через систему Office? Совершенно верно. Сделайте с них копию и прокрутите в своём суперкомпьютере. Кто знает, вдруг нам удастся найти преступника в вашей базе данных? Такое уже не раз случалось. К примеру, детективы Эдгара Бернса из убойного отдела подразделения Голливуд раскрыли на этой неделе одно старое преступление, пропустив обнаруженные имя отпечатки через систему Office. Я разговаривал с Эдгаром, и он мне сказал, что беседовал с одним из ваших парней, кажется, его зовут Донован, и тот сообщил, что компьютер системы Афис имеет доступ к миллионам отпечатков по всей стране. Хирш без особого энтузиазма кивнул. Я также слышал, что Афис имеет доступ не только к криминальным файлам, но и к базам данных военных, законников и гражданских служащих. Это верно, спросил босс. Точно так. Послушайте, детектив Босс, мы можете называть меня Гарри. О'кей, Гарри. Это действительно великолепный инструмент, который постоянно совершенствуется, и вы абсолютно правы, говоря о его широчайших возможностях, но нельзя сбрасывать со счетов человеческий и временной фактор. Прежде всего, сравниваемые отпечатки необходимо отсканировать, закодировать и ввести в систему. И потом не следует забывать, что такого рода широкомасштабные исследования занимают не менее 12 дней. С этими словами он ткнул пальцем в висевшее на стене объявление, которое гласило: Автоматическая система идентификации отпечатков. Выполнение заказа занимает 12 дней, никаких исключений. Как вы понимаете, мы не можем обслужить каждого копа, который приходит сюда с улицы и требует провести исследование. Не считаясь с существующей очередностью. Для начала вам необходимо заполнить соответствующий бланк заказ, который, ну, бывают же исключения, верно? К примеру, когда дело касается убийств. Я знаю, что ваши техники обслужили детективов Эдгара и Бернса без очереди и отнюдь не за 12 дней. Ваши люди ввели их данные в систему как только те к ним обратились. И меньше чем через час получили ценную информацию, позволившую детективам раскрыть сразу три убийства. Так-то вот, Боск щёлкнул пальцами, Хирш мрачно на него посмотрел и снова уткнулся в компьютер. Да, исключения бывают, когда к нам обращаются сверху. Переговорите с капитаном Левалле, возможно, она даст вам разрешение, если вы Детективы Эдгар и Бернс к капитану Леваллену обращались, просто здесь нашлись парни, которые обошлись и без её разрешения. Значит, детективы нарушили правила. Им это исследование сделали, что называется, по знакомству. Но мы с вами уже познакомились, Хирш, не так ли? Послушайте, почему бы вам не заполнить бланк заказ, как это делают все нормальные люди? Тогда я Да какого чёрта мне его заполнять, когда на всё про всё у вас уйдёт минут 10? Ничего подобного. В вашем случае времени потребуется значительно больше. Ваша карточка с отпечатками просто антиквариат какой-то. Другими словами, она устарела. Я должен пропустить её через систему Livscan, которая соответствующим образом отсканирует и закодирует находящиеся на ней отпечатки. Затем мне придётся вручную вводить эти коды в систему Или после этого, приняв во внимание предложенные вами ограничения по базам данных, я получу возможность никаких ограничений. Я хочу, чтобы вы прогнали эти отпечатки по всем базам данных, к каким только имеет доступ система. Но тогда это потребует от 30 до 40 минут компьютерного времени. С этими словами Хирш указательным пальцем с силой прижал дужку очков к переносице. Как бы давай понять, что вынесенный им приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Проблема заключается в том, Бред, сказал босс, что у меня совершенно нет времени. И уж, конечно, у меня нет тех 12 дней, которые, согласно данному объявлению, требуются для официального выполнения заказа. Я работаю над этим делом, потому что у меня неожиданно образовался свободный день. Но завтра Мне могут позвонить и вызвать на очередное расследование, и тогда это дело придётся забросить. Таковы правила убойного отдела, приоритет всегда отдаётся свежему трупу. Скажите честно, вы и в самом деле не в состоянии мне помочь здесь и сейчас? Хирш не шевельнул даже пальцем и продолжал отрешённым взглядом исследовать голубой компьютерный экран. В детском приюте, где в своё время обитал Босх, Дети точно так же уходили в себя, чтобы не замечать творившихся вокруг безобразий. Чем конкретно вы сейчас занимаетесь, Хирш? Может, отвлечётесь ненадолго и займётесь моим делом? Хирш повернул голову и прежде чем заговорить, несколько секунд смотрел на Босха в упор. Я занят, Боск. Дя этим всё сказано. Кроме того, я знаю, кто вы такой. Так что приберегите ваши розкзни о разборе старых дел в неожиданно образовавшееся у вас свободное время для кого-нибудь другого. Я знаю, что вы находитесь в административном отпуске по причине стресса. Сейчас все только об этом и говорят. Вы не можете заниматься расследованиями, вам и входить-то в это здание нельзя, и я по идее даже не должен с вами разговаривать. Может, оставите меня в таком случае в покое? Мне не нужны неприятности. Не хочу, чтобы люди истолковали ваш визит превратный и не в мою пользу. Вы меня понимаете? Босс хотел посмотреть парню в глаза, но Хирш торопливо отвернулся к компьютеру. О'кей, Хирш. Позвольте рассказать вам, как всё обстоит на самом деле. Однажды я не хочу больше слушать ваши рассказы, босс. Почему бы вам просто эту историю, я вам всё-таки расскажу, а потом уйду. О'кей? Итак, всего одна история. Ладно, босс, говорите, что хотели, а потом уходите. Босс снова попытался посмотреть парню в глаза, но Хирш не отрывал взгляд от монитора, словно это был некий защитный экран, заслонявший его от внешнего мира. И тогда босс начал своё повествование.